Глава 20. Игра себе во вред Микаэла. Как же сильно я была зла, меня аж потряхивало, но стоило выйти в лекарском крыле, пугая при этом белобородого старца, вздрогнувшего от моего появления, то возникшая вина за свою неосторожность начала тушить пламя ярости. Леди Севелор ахнул лекарь, всплеснув руками. Вас проснулся дар отца. Поздравляю! искренне радовался он. Я всегда знал, что вы особенная девушка. Особенная, как же! фыркнула мысленно. «Особенно в чем именно? В постоянных неудачах?» «Благодарю вас», — послала милую улыбку в ответ. «Я тут нечаянно ногу подвернула. В последующие минуты меня осматривали, а потом водили исцеляющей сферой над больным местом. Как итог, выходила я из лекарской палаты на своих двоих, но все же старалась идти медленно, так как первые сутки запрещены были физические нагрузки. «Да, эльф», — Послышалось тихая из-за угла. Не шутишь? Ахнула одна из сплетниц. Да какие могут быть шутки, Инес. Такой красавчик, ты бы только видела, Инес. А не та ли это Инес, которая дочка одного из советников короля? Чует мое сердце, что да, это она. Та еще гадость, скажу я вам. Ох, что-то засиделась я в девках. Промурчала девица. «До меня донеслось причмокивание, от которого я невольно поморщилась. Неужто решила охмурить иностранца? Расхохоталась Инес. Я была готова дать голову сечение что она обращается к своей подруге, дочери другого советника, Арея. Эта парочка с самого детства держалась друг за друга, задирая носы и раскидывая словесными гадостями направо и налево. Меня они тоже пытались цеплять, акцентируя внимание на фигуре и формах, которыми на тот момент я не особо располагала. Но всего один пульсар, спаливший половину волос одной из девиц, мгновенно отбил у них все желание продолжать в том же духе. Я избавилась от их нападок, но вот другие, увы, и нет. Помню, как Инесс визжала на весь замок, а Арея скакала возле нее, пытаясь потушить факел на голове своей подруги. Потом, конечно же, был серьезный разговор, где я умело отыграла свою роль, заверяя со всей серьезностью на лице, что это случилось совершенно случайно. Мой отец, стоявший за спиной, конечно же, знал, что я лгу, и думала, он осудит, но нет. Папа лишь подмигнул и сказал, что я поступила правильно. Никому нельзя давать себя в обиду, дочь. А почему бы и нет, я продолжала бессовестно слушать дальше, не пропуская ни одного слова. Принц на меня не смотрит, хотя я уже все испробовала, даже к нему в покое ночью пробиралась, но он не позволил остаться. Представляешь? Представляй, бедняжка ты моя! От ее слов ярость, заснувшая в груди, снова заворочилась. Вот кому живется прекрасно, ни стыда, ни совести. А мне и стар отказал, вздохнула Инес. «Строит из себя не пойми кого. Только я готова принять его кабелиный характер и смиренно терпеть, пока он остепенится». «Но нет же, этот маг не жаждет серьезных отношений, видите ли. Скорее, старый не готов к отношениям с тобой, и, как подсказывает моя интуиция, такого никогда не случится. Пусть парень шутник и балбес, бегающий от юбки к юбке, но это не говорит, что он настолько глуп, чтобы связаться с такой язвой, как ты. А ты видела, Микаэла приехала». Ну, конечно, как же меня не обсудить. Видела, долетело едкое фырканье. Правда, издалека, но. Но изменилась она разительно. Ой, да что там такого разительного? Пролона вливчик напихала, волосы отрастила, и все. Уверяю тебя, все так и есть. Боги, ну что за две идиот! Честно слово! Мика послышался шепот над духом. Я вздрогнула, едва не заорав на весь коридор, тем самым выдавая свое присутствие. «Лайер!» Шлепнула я его по плечу. Напугал меня. Дочь генерала всегда должна быть готова дать отпор, а не падать в обморок от страха. Тихо хохотнул эльф, вставая рядом со мной. «Кого подслушиваем?» — спросил он. «Да, так», — поморщилась я. «Вот поэтому и хочу попробовать заинтересовать эльфа». «О-оу», скинул брови Лайер от услышанного. «Да-да», — кивнула я. «На тебя тут охоту объявили». «Понятно», — улыбнулся он. «Только зря все это. Меня, подобные им, не интересуют от слова совсем. Знаю. Я вытянула губы трубочкой. За тобой эльфийки табунами бегали, а ты... А я в это время с тобой гулял». Друг легонько толкнул меня локтем в бок. Отец сказал, что его имя Лайер. Продолжали судачить две замковые сплетницы. «Звучит красиво», — мечтательно вздохнула Инес. «Теперь главное, чтобы в головы других девушек, проживающих в замке, не пришла та же самая мысль». Как придет, так и уйдет. Я серьезно настроена заполучить сердце Эльфа, – рыкнула Арея. Ну все, хихикнула я. Теперь ходи и оглядывайся. Зачем ходить? Нужно сразу все расставить по своим местам. Подмигнул мне друг, подставляя свой локоть. Поможешь? С превеликим удовольствием. Довольно оскарилась я, примерно понимая, что Лайер задумал. Коснувшись его согнутой в локте руки, мы плавно выплыли из-за поворота коридора, встречаясь с удивленными взглядами двух разукрашенных девиц, похожих на матрешек. Да, подумалось мне, не дай бог, в темное время суток с такой красотой столкнуться, и как только Джар не посидел, когда Арея явилась ночью к нему в покое, твой подарок просто бесподобен, вздохнула я, смотря строго в глаза эльфа, в которых виднелись смешинки. Рад, что ты довольна, Мика. Специально для тебя делал. Он подарил мне обезоруживающую улыбку, от которой челюсти двух сплетниц со звоном упали на пол. Добрый вечер, выплюнула гневно Арея, не сводя глаз с Эльфа. И вам, леди, безразлично кинул он им в ответ. А давай завтра в город выберемся. Мм. Лайер вновь устремил свое внимание только на меня одну. А давай, рассмеялась я, проходя мимо пышущих негодованием девиц. Прогуляемся в булочную зайдем. Отлично, значит договорились. «Сразу после академии и поедем». Мы отдалялись все дальше, оставляя за спинами дочерей-советников, которым было что обсудить между собой. Но за своей игрой я не заметила того, кто стоял дальше, пристально наблюдая за мной и Лайером — Джареда. «Очень надеюсь, что та булочная, о которой рассказывала, еще работает». Смеялась я увлеченной беседой и совершенно не подмечающая, какая буря кружит во взгляде моего принца. «Вот завтра и проверим», — уводил меня все дальше Лайер. «А сейчас тебе пора отдыхать». Я провожу до покоев. Идем.